Глава вторая «Сергей, ты приближаешься к нужному месту», — сообщила Арти, вырвав своим голосом меня из какого-то подобия транса, в который я погрузился, пока бежал. «Ну а что? Смотреть все равно не на что. На такой скорости, с которой я несся, почти все сливается воедино. Уж точно недолюбование видами. Примерно 200 километров в час — это не шутки». А у меня получилось разогнаться и поддерживать примерно такую скорость. Но вот еще быстрее уже не вышло. Все же условия бега были далеки от идеальных. Да и бежать, откровенно говоря, было скучно и даже нудно. Физически я не устаю, а окружающие пейзажи не сказать, что радовали взгляд. Вот и отрешился от реальности, контролируя лишь окружение на наличие угроз, и на правильный маршрут, который Арти загрузила мне прямо в память и которого я придерживался чуть ли не автоматически. Тем более, что вот так бежать вдруг оказалось гораздо легче. В обычном состоянии мне почему-то сложнее поддерживать настолько высокую скорость, наверное, потому что, несмотря на старания, постоянно на что-то отвлекаюсь, а здесь ничего лишнего. Сбавляю скорость, и оглядываюсь по сторонам. Пока ничего подозрительного не видно, только деревья, поля, засыпанные снегом и все на этом. Пейзаж вот вообще никак не отличается от того, что было 100 километров назад или 500. Хотя чего я хотел? Большой таблички с надписью ⁇ Осторожно здесь база дроидов ⁇ или ⁇ Осторожно злые дроиды ⁇ Чужим вход запрещен. Ты уверена? все равно на всякий случай уточняю у Арти, усмехнувшись своим мыслям. Все же даже как-то приятно вернуться обратно в нормальное состояние. Да, осталось 20 километров до нужной базы. Кстати, а что за база-то, спрашиваю у нее, вспомнив, что я за все это время как-то не поинтересовался этим. Все-таки это довольно важный момент, и повлиять он может на многое. Одно дело, если там какая-то мелкая база, на которой не было ничего важного, и совсем другое дело, если там крупная база или вообще одна из тех гигантов, где производят дроидов. Ничего серьезного. Небольшая опорная база, мощных производственных линий нет, максимум ремонтные боксы и все необходимое для их работы. Там был гарнизон дроидов но теперь с ним связи нет, имеются неплохие оборонительные укрепления. Как дела у слияния? Есть что-то новое. Никаких новостей по этому поводу. Разведчиков больше к базе не отправляли, попыток прорваться оттуда не зафиксировали. Недавно закончили блокировать округу. Теперь оттуда никто не сможет выбраться незамеченным. Недавно? У вас было на это почти два дня. Да, к сожалению, скорость передвижения дроидов весьма ограничена, и нужно было соблюдать хотя бы минимальную осторожность. Также не забывай, что дроидов пришлось сгонять сюда со всех ближайших баз, и располагаются они не очень близко отсюда. Поэтому и ушло столько времени. И где же все эти дроиды? Ты встретишься с ними через 10 километров. И что? Целых два дня эта потерянная база была без малейшего наблюдения, да за это время там могло произойти что угодно. Через три часа после того, как я тебе сообщила, к ней прибыли новые разведчики и занялись наблюдением за округой, не приближаясь к самой базе. С тех пор крупные отряды не покидали базу, как и не происходило там что-либо хорошо заметное. «Понятно», — отвечаю ей и продолжаю бежать дальше. «Совсем быстро нестись, как несся до этого, не собираюсь. Не то осталось расстояние, и не вижу в этом смысла». «И нахрена я вообще так спешил?» «Слов нет. Так и хочется кое-кому высказать все, что думаю по поводу этой спешки. Прибеги сюда на 2-3 часа позже, и все равно ничего, скорее всего, не изменилось бы». Да, конечно, если бы я добрался сюда всего за пару часов, то это, может быть, на что-нибудь и повлияло бы, но мне-то бежать пришлось гораздо дольше, и несколько часов особую роль уже вряд ли играли. Эхо ведь если бы не Арти, то спокойно бы пообщался со стаей». Но нет, стоило только немного замедлиться, как нейросеть сразу же стала капать на мозг, что нужно спешить и нельзя тратить время впустую. Ощущение, что это у нее с базой дроидов что-то не так, а не у слияния, и это она в полнейшей панике и гонит меня туда в надежде на то, что я по волшебству сразу же все там решу. Хотя ладно, она же теперь вроде как отвечает за слияние, Но все равно засранка, блин. Я котят впервые за столько времени встретил, и то по чистой случайности. Они пробегали где-то рядом и попали в радиус действия моего передатчика. И получилось выйти с ними на связь. Я, конечно же, сразу, как только понял, что котята недалеко от меня, замедлился и вообще повернул в их сторону, собираясь потратить на них немного времени, Но Арти тут же завопила, что нельзя тратить время. Потом, наговорюсь со стаей, никуда она от меня не денется. Пришлось продолжить бежать дальше. Единственное, что сделал, это все же замедлился, чтобы хоть немного поговорить с котятами и узнать у них новости. Речь о том, чтобы завернуть к ним и почесать этих морд, больше не шла. Если бы я так поступил то даже не знаю, что бы Арти потом со мной сделала». И дела у стаи были неплохо, даже, можно сказать, хорошо. Все это время она искала место для нового логова и, наконец-то, нашла его где-то в Сибири. По ее словам, там почти нет людей и много разного зверья, и, главное, это не настолько проходные территории, как Беларусь. Если кто-то и проезжает там, то нечасто, и можно легко скрыться от них на огромные территории, так что стая решила пока там обосноваться. Как ее там найти, котята мне тоже рассказали, показав образами нужные ориентиры и, конечно же, позвав в гости к себе. Правда, вот чего не было, так в этот раз они не попытались увязаться за мной, то ли привыкли уже, что я слишком быстро бегаю и почти всегда в последние разы отказываю им в этом, то ли были какие-то свои дела. Удивительно, конечно, что мы со стаей не пересекались раньше, хотя, казалось бы, и я, и она шлялись по всей России, но не сложилось. Понятное дело, что раз я даже со стаей не смог нормально пообщаться, то и никуда не заворачивал, ни в Москву, к Церберу, ни куда-то еще, только упорно бежал к этой базе дроидов под периодические напоминания Арти, что нужно спешить, если я вдруг замедлялся или на что-то отвлекался. 10 километров до линии оцепления дроидов промелькнули быстро, и спустя совсем немного времени я неожиданно выскочил на дроидов. «Арти, а как вот это соотносится с незаметностью?» Удивленно спрашиваю у нее, смотря на десяток дроидов-гигантов, стоящих прямо посреди чистого поля. Маскировкой тут даже и не пахнет. Смотрю дальше в сторону и вижу там метрах в двухстах другой отряд дроидов. Тоже гиганты, но в меньшем количестве и стоящих уже посреди деревьев. Ну, замялась она, сколько их в этом оцеплении? Три тысячи. Сколько, переспрашивая, охренев от услышанного числа? Три тысячи, как ни в чем не бывало, повторила Арти. Вы совсем там, что ли? «Ну, да. Немного переборщили. Согласна. Вы что, сюда согнали вообще всех, кого смогли?» «Что-то вроде того. И вот это все никто пока не заметил? И то, как сюда шли дроиды?» Наверное. А если и заметили, то решили сделать вид, что ничего не видели. А вы не боитесь, что вся эта куча дроидов, Тоже выйдет из-под контроля и повторит судьбу базы и первых отрядов дроидов, что были отправлены к ней. Опасаемся. И предприняли ряд мер, чтобы этого не случилось. Понятно все с вами. Я бегу дальше? Да, беги. Какие тут виды дроидов? Спрашиваю у Арти, не спеша пробегая мимо дроидов-гигантов. Знакомые тебе гиганты, шары, человекоподобные и еще три модели, с которыми ты не сталкивался еще. Дроиды связи оснащены мощными передатчиками, обеспечивают стабильную связь и отвечают за рэп. Их пока немного, совсем свежая модель. Дроиды-ремонтники слабо вооружены. Но и их задача в другом. Чтобы ты примерно понимал, на что они способны, они могут в любом месте и почти в любых условиях собрать нового дроида из обломков других. И последняя модель — дроиды-носители. Это весьма специфические дроиды, и их совсем немного. Сюда их пригнали, можно сказать, за компанию. И как еще все это воинство пришельцы с орбиты не раздолбали? Удивляюсь слух. Ответа от Арти не получаю. Оно и понятно. Сказать-то ей нечего. Она со слиянием не слабо так тут засветилась. Подумаешь, всего-то такая орава дроидов почти в одном месте. Это же совсем не подозрительно и незаметно. Если из-за этого за дроидов серьезно возьмутся, Арти точно не избежит словесных пиздюлей от меня. Я тут стараюсь дроидов по минимуму задействовать, чтобы сохранить их в тайне, А она со слиянием. Нет слов. Так, ладно. Все равно это уже все сделано, и ни на что я не могу повлиять. Не отправлять же всех дроидов обратно. Это попросту глупо и лишено смысла. Да и поздно уже делать это. Так что нечего себя накручивать зря. Лучше сосредоточусь на том, что мне предстоит. Арти! Есть хоть какая-нибудь информация о том, что происходит или произошло на базе? Нет, к сожалению, совсем ничего. До того момента, как база вышла из-под управления слияния, ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на произошедшее, выяснить не удалось. А сейчас с базой вообще нет связи. Полная тишина. Ты уверена, что мне стоит одному туда соваться? Задаю ей тогда... Другой вопрос, постепенно замедляясь и переходя вообще на шаг. Что-то мне совсем не хочется спешить и случайно угодить куда-нибудь не туда. Лучше медленно и осторожно пройду последние километры до базы. Я не вижу других вариантов. Посылать туда с тобой дроидов рискованно, мало ли что с ними может произойти. У тебя же защита от взлома гораздо мощнее. Да и случай что, думаю, с тобой не все так просто будет, ты уже доказывал это. Так что, на мой взгляд, ты единственная подходящая на данный момент кандидатура для разведки. Тебя сложно взломать, обладаешь неплохой огневой мощью, в случае проблем есть высокие шансы, что сможешь вырваться оттуда. Тебе надо будет только добежать до дроидов, а дальше они тебя поддержат огнем или постараются хотя бы задержать то, От чего ты будешь убегать?» «Обнадеживающе» звучит. «Угу. Если только не переметнуться на сторону противника к этому моменту», тихо бурчу вслух, не особо одушевленный ее ответом. «Вера Арти в мои силы, конечно, льстит, но... Но делать нечего. Все равно уже подписался на это». «Не должны. Как и говорила раньше, мы предприняли ряд мер». Дроиды связи не просто так тут. Управлять дроидами здесь и без них получилось бы. Их задача — отслеживать радиоэфир и защищать всех дроидов от взлома. Возможно, они и не справятся с очень мощной атакой, но засечь ее и какое-то время сдерживать должны смочь. Ладно, как скажешь. Надеюсь, вы не ошибаетесь, и в случае чего все эти три тысячи дроидов Не будут пытаться прикончить меня. Примерно 10 минут, и я добрался до нужного места. И если бы Арти не указала, что это оно, то хрена с два нашел бы. Дроиды неплохо замаскировали вход в базу, и если не знать, что тут что-то есть, то найти крайне непросто. Вот как я себе представлял эту базу. Да как обычную военную базу, или хотя бы как какой-то бункер с наземными укреплениями и подземными этажами. А вот хрена с два, реальность оказалась далекая от этого. «Засекаешь что-нибудь?» — спрашиваю у ней Росети, затаившись метрах в ста от входа в базу и пытаясь заметить что-нибудь подозрительное. И пока ничего. Вообще тишина. Ветер скрипит ветками деревьев, И все на этом. Сам же вход на базу представляет собой бетонный спуск под землю, а на земле больше ничего нет, никаких зданий или даже небольшого этажа, только сам спуск, чуть ли не прямо посреди леса, выглядящий как этакий темный провал в снегу. Подозрительных следов, кстати, тоже не видно. Но это совсем не показатель. Если кто-то оттуда выходил или заходил туда бы хотя бы день назад, то могло спокойно заместись снегом. Да даже если несколько часов назад, что было бы странно, учитывая оцепление дроидов, то снегом все равно могло все хорошо засыпать. Он до недавнего времени хорошо так валил. «Нет, ничего!» На посылаемые сигналы все так же никакой реакции. Там будто все отключилось. У оцепления все спокойно? Да. Тогда пора посмотреть ближе, что там произошло. Перестав торчать на одном месте, осторожным шагом приближаюсь к спуску под землю. Маскировку пока не активировал. Толку от нее посреди заснеженного леса все равно немного, но вот когда окажусь на базе то, думаю, стоит врубить ее. «Арти, это так и должно быть?» спрашиваю, дойдя до спуска на базу и увидев там открытые нараспашку ворота и кромешную темноту за ними. И темнота, ладно еще, но вот открытые ворота... «Нет, так не должно быть», сразу же раздалось в ответ. «Эх, кто бы знал, как мне не хочется туда лезть!» Мысленно вздохнув, трансформируя одну руку в энергетическое оружие и начинаю спускаться вниз. «Арти, какая тут была защита? Автоматические турели, мины, дроиды. Больше ничего не было, и ты только что прошел первые турели». «Первые турели?» Остановившись, оглядываюсь по сторонам и назад. «Да, вижу слабозаметные люки в бетонных стенах вдоль спуска. Подавляю желание подойти поближе и расковырять один из таких люков, чтобы посмотреть, что там внутри. Похоже, тут и в самом деле есть турели. Только по какой-то причине они не активировались. Не посчитали меня за противника или здесь все напрочь отрублено? Непонятно. Пожав плечами, продолжаю идти дальше. Подойдя вплотную к открытым воротам, останавливаюсь и всматриваюсь в темноту, царящую за ними. Ни хрена не видно. Ни одного огонька работающие лампы. Что же здесь произошло? Но в любом случае, что бы это ни было, пока меня никто не спешит пытаться пристрелить, что внушает некоторую надежду. Может, там просто какой-то сбой произошел и все вырубило? Хорошая версия. Если бы не один момент, почему тогда... Пропали отправленные сюда дроиды. К этой базе они никакого отношения не имели и даже не дошли до нее. И дроиды не просто отключились, а именно пропали, так что не прокатывает такая версия, пусть она и очень заманчивая. Поглазев секунд 10 в темноту, и так ничего подозрительного там не увидев, делаю шаг за ворота и на мгновение останавливаюсь. Ничего! По-прежнему тишина. Ладно, делать нечего, врубаю маскировку и иду дальше. Тут все же лучше уже перебдеть и подстраховаться, и невидимость не будет лишней, тем более что так надоевшего уже мне снега здесь нет. Никогда бы не подумал, что так не взолюблю обычный снег и зиму. Осторожно шагаю по туннелю, крутя головой чуть ли не на 360 градусов и рассматривая все, что только можно, благо включившееся ночное зрение решило проблему темноты. Не забываю использовать и радар, но он пока ничего толкового не выдает. 20 метров по туннелю, и я дошел до его конца. Он оказался довольно коротким и широким, но абсолютно пустым, Пока я шел нигде, ничего не активировалось и не попыталось меня убить, и следов боя тоже не видно. Что бы тут ни произошло, не похоже, что сюда пробивались силой. Подойдя к очередным воротам, ведущим дальше, и тоже почему-то открытым, останавливаюсь и смотрю, что за ними. На первый взгляд там все тоже спокойно и тихо, Ни одного подозрительного звука, и это даже как-то, наоборот, подозрительно и напрягает. Вот грохотало бы там что-нибудь, или стреляли бы, и все было бы гораздо понятнее, а так — полная неизвестность. Вот к чему готовиться и чего ожидать. «Арти, у тебя же есть план этой базы?» — спрашиваю у нейросети, всматриваясь в пространство за дверями и стараясь заметить там неведомую угрозу. «Есть. Тогда веди меня к реактору». И тут же было аварийное питание. «Было. И где оно?» «Не знаю». По какой-то причине не сработало. Чтобы добраться до реактора, тебе придется спуститься на нижний третий подземный этаж. Там располагается основной реактор. Хорошо, показывай дорогу. Надеюсь, он исправен». На видимую мной реальность тут же наложились метки, указывающие мне нужный путь. Не спеша иду по ним, не забывая об осторожности. Кажется, что в любой момент из очередного темного коридора и помещения на меня кто-нибудь выскочит и атакует. Но, вопреки ожиданиям, пока ничего такого не происходит. Даже наоборот, возникает ощущение какого-то запустения, будто это место давно уже заброшено. Иду по коридору, особо никуда не сворачивая и не заглядывая. Можно было бы, конечно, темнота же мне не помеха, но лучше вначале врублю освещение, а потом уже спокойно осмотрюсь. «Арти, ты уверена, что это нужная нам база? И она на самом деле была действующей», — спрашиваю у Арти, спустившись на второй подземный этаж и заглянув на него. «И там точно такая же картина, как и на первом. Полная пустота, тишина». И темнота. Уверенно, Тогда я ничего не понимаю. Отвечаю ей и, закрыв дверь, ведущую на второй этаж, продолжаю спускаться вниз. Зайду туда позже, когда заработает освещение. Хорошо, что тут оказались сквозные лестницы. Не пришлось бегать по этажам в поисках спуска ниже. А то бывало же такое уже. Интересно, какой извращенец проектировал те базы? Ну а с другой стороны удобно, наверное, обороняться. Противник не сможет сразу пробиться на нужный этаж. Вначале ему придется пройти все предшествующие этажи. Еще секунд десять, и я добрался до третьего подземного этажа. Аккуратно приоткрыв дверь, ведущую на него, заглядываю за нее. И тоже ничего. Темнота и тишина. Кстати, интересно, а зачем дроидам обычные двери? Пережиток человеческого наследия? Можно было бы предположить, что, чтобы блокировать проходы, но двери выглядят не особо надежными. Так, что-то меня унесло в сторону. Выбрасываю лишние мысли из головы и прохожу на этаж, готовый к тому, что в любой момент обстановка может радикально измениться. Не может же все время быть тихо и спокойно. Или может? И, честно говоря, изменилась бы уже она. А то вот это вот все не слабо так нервирует. И чем дальше, тем хуже. Пять минут уверенного шага строго к нужному месту, и я попал в реакторную. И на первый взгляд тут все нормально, никакого разгрома и поломанного оборудования. Говори, что делать. Обращаюсь к карте, быстро пройдясь по помещению и ничего подозрительного не заметив. Еще буквально минута метания по помещению, исследования командам нейросети, и реактор был запущен, а база начала оживать. Вначале стали зажигаться лампы освещения, затем загудела вентиляция, вытягивая горячий воздух. Причем воздух аж дрожал от высокой температуры. Будь я живым человеком и без хорошей брони с терморегуляцией, то, скорее всего, обливался бы потом, если вообще бы не сварился или зажарился заживо. Кстати, с какого перепугу тут так жарко было? Я понимаю, что дроидам по большей части плевать на температуру, но все же. «Что скажешь?» — спрашиваю у Арти, стоя рядом с панелью управления реактором и дожидаясь, когда нейросеть закончит с ней работать. «Скажу, что все это очень странно. Ты только сейчас это поняла?» Реактор до отключения почти час работал на пределе своей мощности. Отключился же он из-за того, что система охлаждения не справилась, и сработавшая защита отрубила его. И, судя по всему, это случилось где-то часа два назад. И для чего потребовалось столько энергии? Не знаю, и это тоже странно. По имеющимся у меня данным... Эта база при максимальной нагрузке не способна так нагрузить реактор. Он стоял тут с хорошим запасом по мощности. Это не какая-то проблема в реакторе. Он не рванет случайно? С опаской спрашиваю, сразу же припомнив предыдущие случаи с реакторами и приготовившись на всякий случай быстро уносить отсюда ноги. Не похоже. Диагностику прошел нормально. Никаких проблем. Сейчас работает стабильно, все показатели отличные. Больше много энергии не требуется? Нет, потребление в данный момент вообще минимальное. Исходя из него, на базе сейчас почти не работает какое-либо оборудование, только самый необходимый минимум. Доступ к сети у тебя есть? Нет, реактор отрублен от общей сети по какой-то причине. Дистанционно к сети подключиться тоже пока не получается. По-прежнему никаких сигналов не фиксирую. Здесь есть центр управления базой или что-то подобное? Есть, на втором этаже. Тогда пошли. Ты закончила здесь? Закончила. Маршрут построила. Разворачиваюсь и выхожу из реакторной на этаж. Теперь, когда работает освещение, он выглядит менее угнетающе, но все равно по-прежнему пуст. «Арти, в коридорах есть же турели?» — спрашиваю у нее, осматривая коридор. «Есть». И я сейчас попадаю под несколько из них, уточняю, найдя взглядом характерные линии стыков потолка и стен с люками, за которыми скрываются турели. «Да. Но по какой-то причине они все равно меня не атакуют. Вариант, что они обесточены, больше не проходит. Энергоснабжение восстановлено. Значит, они не считают меня за противника, что, наверное, радует. Надеюсь, что тут не какой-то хитрый алгоритм, и они не выжидают удобного момента для атаки. Особого урона, по идее, они не должны мне нанести, но все равно будет неприятно». Быстрым шагом иду к лестнице, ведущей наверх, пока турели вдруг не передумали и не решили пострелять по мне, и смотрю по сторонам. Что до этого в темноте смотрел, что сейчас никаких следов боев, да и вообще никаких следов, будто я первый посетитель этого места за многие годы. На этот раз иду не строго по коридору, а заглядываю во все встречающиеся, помещения, много времени на это не трачу, чисто заглянуть внутрь и окинуть взглядом, что там находится. И везде одинаковая картина, абсолютная пустота, ни одного дроида или даже обломков. Причем в прямом смысле пустота, в большинстве помещений даже нет никакого оборудования, они полностью пусты. и вот это уже довольно странно, Я понимаю, что дроидам не нужна мебель и тому подобное, но и помещения не должны пустовать. Ладно, еще одно или два, но не столько же подряд. Или это мне так везет, или же здесь явно что-то не так. Минут 15 у меня ушло на то, чтобы дойти до центра управления, и на протяжении всего пути я упорно продолжал заглядывать в помещение. Вот только что на третьем этаже, что на втором, почти все помещения оказались пусты. В некоторых, на удивление, было какое-то оборудование, и его все объединяло одна вещь. Оно прям вмонтировано в пол или потолок, и так просто его явно не переместить. И это навевает определенные мысли. Ни одного дроида за все это время так и не встретил здесь. «Арти!» «Что думаешь по поводу всего этого?» — спрашиваю у нее, заходя в центр управления. «Не знаю. Вот подключусь сейчас к системам базы и тогда скажу». Центр управления выглядит целым и пустым, впрочем, как и все на этой базе. Правда, отличие как минимум одно имеется. Все оборудование на своем месте и уже работает, благо электричества есть пока и пропадать не спешит. Подойдя к указанному Арти месту, прикладываю к пульту руку и жду, когда она подключится. Неожиданно я почувствовал этот момент, когда Арти получила доступ к сети, и по непонятной пока причине этот доступ получил вместе с ней и я. Точнее, по понятной причине, но подобного раньше вроде бы не было. Нейросеть подключалась, и все на этом. Сознание в тот момент как-то вдруг изменилось. Чем-то стало похоже на то, когда я был вирусом и бродил по сети комплекса Словицкого. Знаю, как и что делать, точно знаю, что подключился к сети, но при этом остаюсь самим собой. Это состояние отличается и от того, когда я подключался к сети в комплексе, уже вернувшись в свое тело. Какой-то промежуточный вариант по ощущениям. Странная, короче, фигня и совсем непонятно с чего вдруг, ведь я точно ничего не делал для этого и даже не думал о такой возможности. Опять приколы моего ядра. Попав в сеть, первое мгновение привыкаю к этому новому состоянию. Потом, так сказать, освоившись и убедившись, что, кажется, мне ничего не угрожает, начинаю собирать информацию о состоянии базы, причем, что еще интересно, я точно чувствую Арти. И знаю, что и как она делает. Буквально несколько секунд, и все готово. Итог же неожиданный. Арти, я правильно понимаю, что кто-то спер из этой базы все, что только можно. Не только дроидов, что тут были, но и почти все оборудование, и даже часть турелей. Ошарашенно спрашиваю, о в собранные данные, а они были такими. На территории базы нет ни одного дроида, а огромная часть оборудования, которое можно было демонтировать, исчезла куда-то вместе с дроидами. Причем, как это произошло, непонятно. Системы базы словно не работали какое-то время. Или, что более вероятно, кто-то хорошо подчистил все. Есть информация о том, как было до того, как база пропала для слияния, и о том, как сейчас самые свежие данные датируются тем моментом, когда по новой запустился реактор. В промежутке же между этими событиями — провал, пустота. «Похоже на то!» — не менее удивленно ответила мне нейросеть. «Круто! А что еще сказать-то? У слияния...» Некто по факту спер всю базу. И кто и как это сделал, пока вообще непонятно. Мягко говоря, я в шоке. Арти, похоже, тоже.